Начал он, как и должно, с самого слабого звена гимназистов. Они были наивны, глупы, совсем еще дети, и грех было этим не воспользоваться. Они мало задумывались о смысле музыки, которую исполняли, но гибель «Титаника» их потрясла, и они хотели одного — От Балтики до Тихого океана проехать по России из Турне, заработать кучу денег, и все их пожертвовать спасшимся во время кораблекрушения. В них была бездна идеализма. В этом они мало отличались и от эсеров, и от скобцов. Но в сущности они были просто хорошие, милые дети. Ничего в них еще не успело окостенеть, стать болезнью. Когда Лептагов ушел, остальные убедили их в том, что он предал общее дело. Они легко в это поверили, потому что хотели остаться хором, хотели петь титаномакию. Но они любили Лептагова. Они никогда не смотрели на него, как на «крышу» в кавычках.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 И как отец некогда простил сына и больше не поминал его измену, простив Лептагова, они никогда бы не стали его укорять. Так что если в этой коалиции и было слабое звено, то именно гимназисты. С ними Лептагов и начал работать. Он хорошо понимал, что они еще не испорчены жизнью и ни при каких условиях не предадут своих, не отступят от совместных договоренностей. Пока они были на глазах эсеров и скопцов, нечего было и думать, привлечь их на свою сторону. Поэтому он сказал хору, что в той части титаномахии, что они сейчас репетируют, ему особенно тщательно надо поработать с гимназистами. Они не дотягивают, после чего назначил им несколько дополнительных спевок. Сначала, оставшись с Лептаговым один на один, они держались, не отступали ни на шаг, но вскоре ему удалось их запутать. Он поставил их перед выбором, повел дело так, что, как бы они ни поступили, все будет предательством. Ведь он тоже обратился к ним за помощью, за прощением, снова хотел их любить. Ответ они ему отказом, Это значило бы, что они отказывают ему в милости и милосердии. А разве это было бы по-христиански? Прямо он об этом никогда не говорил, но из того, как он вел себя с ними, это было яснее ясного. Они видели, что он буквально молит о прощении, о том, чтобы на прошлых обидах был поставлен крест, и все можно было начать заново.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 Радость скобцов была настолько явной, что в этом не могло быть никаких сомнений. И тут восстали эсеры. Лептагов забылся, откровенно забылся, да в сущности он и не видел ничего плохого в том, что титаномахия теперь звучит по скопчески словно настоящие скобческие страды. Он пел вместе с хором и не помнил об эссерах. Пел, будто среди хористов их и вовсе не было. И, конечно, те поняли это так, что на этот раз он сговорился со скопцами. Понравиться им это не могло. Эссеры не хотели петь по-скопчески, Они ни с чем в этом пении не были согласны. И чтобы сбить Лептагова и хор, они один за другим стали натуральным образом пускать петуха. Эта история была началом разлада между скопцами и эссерами. Скопцы до конца существования хора не простили эссерам того саботажа, а Лептагов понял, что приобрел совершенное оружие для борьбы с каждой из партий. Опираясь на гимназистов и меняя в случае нужды трактовку титана Махии, он теперь всегда мог иметь в хоре твердое большинство. Стремясь развить и закрепить успех Он заставляет хор чуть ли не ежедневно петь по-другому И скоро они делаются готовы на любые низости и подлости Лишь бы он не перекинулся Свою власть над ними во зло он не использует И, видя, что победил, легко возвращается к прежней редакции То есть титаномахия просто снова начинает звучать, как звучало до его болезни Этот компромисс Удовлетворяет все стороны, и гимназисты остаются убежденными, что были правы, когда первые поверили и простили его. Установив свою власть над хором, Лептагов в несколько следующих месяцев добился от него такого звучания, что он сделался лучшим хором России. Сравниться с ним не мог ни хор Московской Патриархии, Ни хоры Богоявленского собора и Троица Сергиевой лавры. Тем не менее, к певцам он и дальше оставался вполне равнодушен. Два-три месяца подряд он с ними очень плотно, практически каждый день репетировал, а затем полгода, иногда и больше, они были совершенно независимы.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 Они подолгу его упрашивали, все это абсолютно искренне. Им в самом деле хотелось показать ему, как принимают его титаномахию. Но, несмотря на это, он всегда отвечал отказом. Впрочем, по общему свидетельству, без него они и на пятне отступают от того, чему он их научил. Той новой вещью, которую он пишет, Лептаго в основном занимается во время гастролей хора когда ему ничего и никто не мешает. Она по-прежнему продвигается, но, едва перевалив середину, он, как уже было, с титаномахией упирается в стену. Особой тревоги в нем нет. Он верит, что, чтобы продолжить работу, ему просто надо услышать написанное в голосах. Он говорит, вернувшемуся в Петербург хору,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 Но однажды, когда Старицын его об этом спрашивает, он среди прочих не слишком вразумительных оправданий говорит ему, что давно, еще в консерваторские времена, у него был близкий приятель, очень талантливый мальчик, выкрест. Отец его был в Белоруссии раввином Позже, это было когда они уже кончали курс, он при невыясненных обстоятельствах погиб, его переехал поезд но так и осталось неизвестным, был ли это несчастный случай или самоубийство. Этот мальчик, с которым они много о чем переговорили, не раз рассказывал ему, что услышал от отца, как спасутся все народы, все до одного, не только уверовавшие в единого Бога. По словам Талмуда, Господь всегда относился мягко к тем, кто придерживался своей веры испокон века, кто веровал так, как его отцы и деды. Он смотрел на их идолопоклонство сквозь пальцы, понимая, насколько трудно пойти против течения, боясь той крови, которой это может стоить. В свое время он потому и увел Авраама Из междуречья, что вера, как и река, как и все на свете, должна начинаться не спеша, источником или малым ручьем, и дальше расширяться очень медленно и постепенно, иначе в ней будет больше не добра, а эволюции, не тихости и блага, а страдания и горя. Господь говорил, что грех, рожденных в язычестве, невелик. Во всяком случае, и они, если жили праведно, спасутся. Только тех, кто знал истинную веру, знал единого Бога, но потом отпал, только их ждет настоящая кара. Во всем этом есть не одно милосердие Божие, но и глубокая справедливость,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 В этом с «миром» в кавычках и есть суть. Только так можно уверовать в истинного Бога. И вот, говорил Лептагов Старицыну, накануне дня, когда я должен был начать репетировать с хором то, что написал, мне вдруг стало казаться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 где были лишь две мощеные улицы, остальные же летом зарастали травой, и по ним, словно по лугу, гуляла скотина, паслась, щипала траву, а он в это время хоть и спешил в училище, обходил каждую корову осторожно, как говорится, со страхом Божьим, а еще больше боялся поскользнуться в грязи, если накануне шел дождь.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 В городе других преподавателей музыки не было. Временами Лептагов еще думал, что скоро возобновит работу над второй вещью. Даже писал матери, что он для того и уехал из Петербурга, чтобы здесь, в тишине, не отвлекаясь, ее доделать. Однако в Кимрах он или совсем разложился, или в нем что-то изменилось. Но за работу эту он так и не взялся. О себе он теперь часто говорил, что недавно прочитал про теорию «малых дел» в кавычках и стал ее горячим поклонником. Вот учит детишек музыки, что еще надо. Легко и скоро из него получился хороший учитель. Он мог часами рассказывать о каждом из своих учеников. Многие ему казались просто на удивление талантливыми. Уже он мог сказать, и у кого дар исполнительский, а кто способен к композиции, уже видел, кто какого композитора будет лучше играть, кто ему созвучен, а кого он тоже может сыграть весьма хорошо, но по контрасту раз или два, не больше. Ученики его любили, училище вообще было, хотя недавнее, без традиций, но педагоги здесь собрались очень, даже на редкость, интересные.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 Первое время после его отъезда из Петербурга до него доходили слухи, что многие из хористов и гимназисты, и даже эсеры со скопцами заявляли, что последуют за ним, за своим учителем, и он, хотя и не верил, все же случись это, без сомнения был бы польщен. Но не приехал никто, и он уже здесь, в Кимрах, размышляя на сей счет, Стал думать, что это потому, что каждый из них теперь был для него только частью системы и знал, что таковым и останется. Это было правдой. Он шел к этому сознательно, хотя понимал, что тут много нехорошего и неправильного, люди не детали машины, которые надо просто подогнать друг под друга, чтобы все заработало. Впрочем, ничего иного он предложить им не мог. Из-за того, что в городке совсем не было знакомых ему лиц, Кимры сначала показались Лептагову намного больше, чем были. Но потом они быстро, пожалуй, даже чересчур быстро стали для него населяться. С удивлением он узнал, что в Кимрах о нем известно не только из газет. Есть и люди, приятельствующие с его харистами есть ссыльные эссеры,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 Лептагов пришел в себя. Закончив это расследование и успокоившись на их счет, он теперь не скрывал, что благодарен, что они дали ему время освоиться, привыкнуть к Кимрам. Вдобавок он сделал для себя на редкость важный вывод. «Россия вся такая»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 Начал собираться вокруг Лептагова в Кимрах и впоследствии превратился в хор «Большая Волга». Надо сказать, что Лептагов отнюдь не сразу поддался на настойчивые просьбы и даже требования снова организовать хор, но после полугодовой осады капитулировал. Второй раз за три года, принимаясь за создание хора, Лептагов не питал никаких иллюзий. Последние месяцы репетиций в Петербурге многое ему объяснили. В частности, он понял и научился быть дирижером хора, который пытается уйти из-под его власти, научился самой этой власти и ни от чего из этого опыта не собирался отказываться. Скоро он узнал, и для чего они дали ему эту власть над собой. Они хотели, чтобы он научил их, помог им покаяться перед лицом Господа». Это должно было быть их, только их собственное покаяние. Но они боялись, что без него, Лептагова, у них ничего не получится. В хоре было такое страшное желание покаяться, что Лептаков был сначала испуганным. Раньше, в Петербурге, когда они каялись первый раз и еще совсем не умели говорить с Богом, Они старались ни на шаг не отступать от Титана Махи, как бы каяться его лептаговским голосом и языком. Они ничего не пытались скрыть и спрятать, не отказывались ни от одного из своих грехов. Они просто не умели иначе, он же не захотел их понять. Да, конечно, это был чужой язык, их грехи переводились на «него очень плохо» и все-таки похожи. Господь их тогда услышал. В Кимрах, едва речь зашла о хоре, Лептагов им это сказал и еще сказал, что каждый из них может говорить с Господом один на один. Он, Лептагов, им больше не нужен. Но они не захотели его слушать. Они заявили ему, что поняли, что грех их был грехом целого народа, как грех Содома и Гоморры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 Единый храм — единому Богу. А дальше они своей молитвой и своим покаянием его осветят, принесут Господу бескромную жертву. Прежними и грядущей смутой вера в них была разрушена и испоганина. Он должен отстроить ее заново. В Лептагове не было сомнения, что все...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 тоже или ссыльные, или просто поселившиеся в Кимрах, да и его ученики все они, как я уже говорил, были о нем хорошо наслышаны. Они знали и суть того конфликта, что возник у него с хором в Петербурге, знали и о той негласной договоренности, которая была между ним и хором достигнута. И с самого начала, с первых спевок, спешили ему показать, что они другие, они всегда будут кротки и послушны. Время революции прошло, они понимают, кто он и для чего к ним послан. Лептагову было странно, что они принимают его за пророка, по-прежнему принимают, хотя вещь, которую он должен был написать, он не напишет. Он был смущен их кротостью и тем, что пришел к ним с пустыми руками. Тогда бежал, сегодня с пустыми руками, а ведь они верили, что он пришел их спасти». В них и вправду было огромное желание очиститься, покаяться. Не мудрено, что Господь их услышал. В кимрах при знакомстве он сказал им, чтобы они пели свое. Пели только то, что сами хотят петь. Они подчинились ему, но сделали это без радости, со страхом и слезами».